13. Пространство неизвестно. Система Тьюр. Линкор Громовержец. Аран Хирш, командующий ударными силами Союза систем, стоял на капитанском мостике Линкора. Закованный в серостальную броню Десанта, он возвышался над залом управления как безмолвная статуя, нависая над полукруглым командным пультом. Мостик чуть приподнимался над общим залом, и адмирал сверху вниз смотрел на ряды дежурной смены, управляющей огромным кораблем. Прямо перед ним раскинулась огромная полусфера стены, превращенная в тактический экран, на котором отображались схемы, карты, таблицы. Перед глазами забрале текли ровные строки отдельных каналов связи. Совещание штаба ударных сил было в самом разгаре. По-хорошему ему нужно было сидеть в огромном безразмерном ложементе безопасности, способном вместить любую броню и подключить ее к системам линкора и центральным сетям флота. Но адмирал стоял и осматривал свои владения, стараясь не упустить ни единой, даже самой мелкой детали. Надвигалась буря, шторм, последняя решающая битва. Ударные силы «Союза» прибыли в систему «Тьюр» точно по расписанию потери личного состава в пути составили меньше процента что было приемлемо для такого внезапного дальнего прыжка на неизведанной территории всегда есть несчастные случаи на любом военном корабле но а в целом все прошло гладко две группировки прибыли одновременно но в разные места альфа под командованием хирша составленная из мощнейших кораблей союза вышла чуть в стороне от центра системы группа бета возглавляемая адмиралом хенриком штолом Вышло из прыжка чуть ближе к звезде. Расчет оказался верным, хотя навигаторы обожились, что им просто повезло. Полученные от разведки координаты оказались именно центром системы, от которого и строился расчет курса. А могли бы оказаться, и черт знает, какой точкой на окраине системы. Все удалось. Не прошло и часа, как перед командующими легла схема движущихся объектов системы. Только тогда Аарон позволил себе вздохнуть свободнее разведка не подвела. Они действительно находились в родной системе противника. Планет у нее не было, вокруг тусклой звезды по орбитам кружились искусственные укрепления, напоминающие военные базы. Их оказалось не больше десятка. Возможно, выявить удалось не все, первым делом заметили самые крупные, но этого хватило для анализа ситуации. Несколько готовых планов были немного переработаны и немедленно введены в действие. Все давно было просчитано, Учтены любые варианты развития событий. Планы опытного стратега Штола оставалось лишь немного скорректировать, подставить в них полученные данные и пустить в дело. Группа «Бета» начала приближаться к укреплениям. Ее задачей было вызвать огонь на себя, приманить силы противника, связать их боем, растащить по полю сражения, рассредоточить, увести за собой, открывая проходы в обороне а дальше вперед должна была выдвинуться группа Хирша, ударив в центр укреплений противника, как наконечник копья. Альфе полагалось сосредоточиться на уничтожении объектов противника и разрушить их, не отвлекаясь на бой с кораблями и на свою защиту. Только массированные удары, не считаясь собственными потерями. Противник, конечно, не пропустил внезапного появления гостей. Судя по данным радаров, Он собирал все военные силы системы в одну группу для защиты своих укреплений. На встречу группировки Хенрика уже выдвинулись легкие корабли. Прозвучали первые залпы, края военных зон соприкоснулись. Но это только разведка боем. Само сражение еще не началось. Стороны маневрировали, вжидая удобный момент. Враг необъяснимо осторожничал, не кидался в безумные атаки, как раньше. Казалось, за время сражения он чему-то научился. Впрочем, план Хенрика учитывал и это. Общая информация от штабов поступала большими блоками в текстовом виде на служебном канале. Командиры Хирши и Хенрика информировали друг друга о разворачивающихся событиях, сверялись с текущими планами. На Голосовом канале находился только особый состав — адмиралы, командующие отдельных оперативных групп и разведка. Пока все идет по плану, произнес Хенрик. Заканчиваем построение сети. Аарон, обрати внимание на четвертый сектор. Детализируйте, потребовал Хирш. Кто-то из командиров групп анализа, прослушивающих канал, переслал ему пакет данных с развернутой схемой. Аарон вывел ее на отдельный экран. Судя по радарам разведки, в четвертом секторе, расположенном между укреплениями врага и звездой, резко прибавилось сигналов от двигателей кораблей противника. «Прибытие. Враг подтягивает корабли из соседних систем так быстро, лето совпадение, и прибытие было запланировано давно». «Оценка», — бросил Хирш. «Число зарегистрированных вымпелов увеличилось на 10%,» — произнес кто-то из групп разведки. «Корректируемые данные на втором канале. Диаграмма обновляется». Хирш, которому некогда было следить за каждым отдельным каналом, потому он и держал открытым голосовой, — Потребовал. Последние данные. Наблюдаются сигнатуры тяжелых двигателей. Предположительно корабли противника класса Черный плавник 15 единиц. Класс фрегатов. Сигнатуры характерные для кораблей Закари и Окры 12 единиц. Регистрируются отдельные показатели кораблей более легких классов до 20 единиц. Мелочи, бросил Хирш. Ерунда. Силу противника оказалось меньше, чем он предполагал. Это центральная база, самое сердце укреплений. Тут должно быть скопление военных сил, мощная оборона. Где флот врага? Разве что их всех выгнали в обитаемую зону атаковать Союзы и прилегающие сегменты? Собственно, на это Аран рассчитывал, что основные силы противника распылены и защита центра ослаблена. Расстояния тут огромные. Быстро вернуть на базу флотилии рассеянные по зонам атаки у врага не получится. Все складывалось слишком удачно, подозрительно удачно. «Гравитационное возмущение в третьем секторе», доложил руководитель группы дальней разведки. «Чуть дальше от звезды. Подробностей пока нет. Возможно, движение большой массы судов». «Ясно», — сказал Хирш. Вот это походило на правду. Корабли-врага, рассеянные по системе, постепенно стягиваются к зоне боевого столкновения. Все как и планировалось» они должны сцепиться с группой бета и не мешать хиршу заниматься разрушением стационарных объектов Арн покосился на экраны его подчиненные времени зря тоже не теряли группировка собиралась в единый броневой кулак где все прикрывали друг друга и могли тактически объединять системы ведения огня для нанесения одновременных ударов пока только маневры но скоро придется выдвигаться к центру как только Хенрик поймет, что противник окончательно завяз в сражении с группой Бета и не сможет быстро отреагировать на прорыв. «Мы начинаем», — мягко сказал Хенрик. Прощупывание закончено. На правом фланге серьезная заваруха. Переходим к пункту шесть общего плана. Порядок атака Бета. Принять к исполнению». Аарон промолчал, но почувствовал, как учащается пульс. Началось. Скоро станет ясно, был он прав или нет. Или... Личный канал отчаянно замигал, сообщая о срочном вызове. Такая привилегия была только у дежурного супервайзера связи, имеющего доступ ко всей срочной информации. Далеко не всем было позволено отвлекать командующего ударной группы от работы. Большинство поступающей информации обрабатывалось на нижних уровнях руководства операций. Но если раздался этот звонок, значит, дело не терпит отлагательств. «Да», — бросил Хирш, отключаясь от общего совещания, и сосредотачиваясь на личном канале. Адмирал Хирш быстро произнес юный, почти мальчишеский голос. Срочное сообщение от дальней разведки. Они поймали сигнал маяка. Автоматическая передача. «Какой маяк?» — не понял Хирш. И тут же сообразил, что голос не мальчишеский, а женский. «Что за маяк?» «Автоматический буй, оставленный на краю системы», — быстро произнесла дежурная. «Настроен на коды Союза». «Когда мы начали обмен данными, на наших частотах буй уловил их, активировался, начал передачу информации». «Так», — сказал Хирш, — «здесь буй нашего флота? Чей? Какие коды?» «Передача зашифрована устаревшим ключом», — отчеканила дежурная. «Коды соответствуют разведывательному судну КЛК-07 капитана Алекс Роуз». «Роуз». Хирш резко выпрямился. «Ловкий сукин сын. Но он побывал здесь. Отправил весточку домой, а потом...» сломя голову, ринулся по найденным координатам разнюхивать, что именно ему удалось найти. Не даже нашел время записать послание. Настоящий след из хлебных крошек, как в старой сказке. «Расшифровать! И мне на канал велел Хирш. Немедленно! Высший приоритет!» Дожидаясь ответа, адмирал быстро оглядел доступные экраны, скользя взглядом по массивам информации и легко читая между строк. Все шло по плану. Передовая группа Хенрика уже вступила в бой с противником. Его основные порядки постепенно втягивались в схватку. Группа самого Хирша выходила на заранее определенные позиции, лишь немного корректируя движение относительно кораблей группы «Бета». Все шло как по маслу до этого самого момента. Что за дрянь? Между лопатками скользнул холодок дурного предчувствия. Когда супервайзер прислала пакет информации на личный канал, выполняя отданный приказ Арн, смахнул, забрала все открытые окна и отключился от канала связи. Доклад Роуза он развернул во весь экран и углубился в чтение. Четко и ясно. Просто и доступно. Самое важное, сжатое. Схемы управлений, диаграммы соотношения сил, маршруты движения кораблей. Так. Старты, расписание. Полеты в неизвестной зоны что за черт черт черт хирш вчитывался в простые строки чувствуя как пот струится по его затылку не центр не главная база Росс сукин сын был великолепным разведчиком быстро и четко он обрисовал сложившуюся ситуацию не оставив никаких темных пятен все так просто это не главная цель главное вот рядом координаты Еще один прыжок, небольшой, но еще один». Аарон машинально выделил пакет данных, пометил личным кодом командующего и переслал на личный канал Хенрика. Его тоже не всякий может побеспокоить, но для адмирала Хирша открыты все двери. «Дежурный», — тихо произнес он по личному каналу, «копию данных в группу анализа и копию главе разведки». Подтверждение пришло мгновенно. Его канал, конечно, прослушался супервайзером. Аранжо поднял взгляд на огромные экраны, тянувшиеся по всем стенам огромной боевой рубки. На экранах царило метели цифр и строк текста, сокращений, формул, вычислений. Карты в реальном времени показывали движение кораблей Союза и противников. Отслеживались этапы выполнения плана. Шли данные о расходах горючего, готовности систем вооружения, об открытых каналах связи. Огромная машина из тысяч шестеренок медленно поворачивалась, последовательно выполняя заранее отданные приказы. Идеальная военная машина на полном ходу. Все процедуры запущены, большинство систем и циклов обработки запрограммированы давно, и изменений не предусматривается. Эта огромная военная махина движется, стирая все на своем пути, медленно, но неотвратимо, как ледник ее надо остановить аран личный канал взорвался тяжелым дыханием хенрика «Аарон, что это за чертовщина а ты как думаешь мрачно спросил хирш это конец конец нашего тщательного разработанного плана имевшего все шансы на успех я смотрю пробормотал штол прямо сейчас читаю все эти теории о перевозке людей для программирования в какой то главный центр если «Теория происхождений врага верна. то это много объясняет», — медленно произнес Хирш. «О, это не новость», — откликнулся Хенрик. «Чужой разум, параллельные пространства. Это наши умники и раньше подозревали. Но другая база, другой центр? Чёрт, не может быть. Расписание регулярных рейсов. Боже, Арн, ты это видел? Еще бы», — сухо отозвался тот, — просматривая длинные цепочки выполнения процедур, уже запущенных его флотом. «Война», — пробормотал Хенрик, — «древняя война, опустошившая планеты, рассеяние. Черт возьми, мы до сих пор находим осколки прежних технологий. Что думаешь?» Вот уж нет», — сухо ответил Арон. — «это ты скажи, что думаешь. Ты же у нас стратег». Штол замолчал и молчал долго. Хирш успел набросать план отмены основных процедур и забраковал их все. Сражение уже идет, и с каждой минуты его интенсивность нарастает. Флот врага мертвой хваткой вцепился в силы Хенрика, увяз в них, как они и планировали, черт возьми. «Мы поверили ему», — хрипло произнес Хенрик, — «и он оказался прав». «Кто?» «Роуз! Мы поверили ему в тот раз, и он привел нас в эту систему». Все расчеты оправдались, значит... Значит, мы должны поверить ему, и на этот раз парень-профи. Он сделал больше, чем мог. Больше, чем кто угодно в нашей драной разведке. — Я ему верю, — сухо произнес аран Вопрос в другом. — Понимаю, — произнес Хенрик, которому не нужны были подсказки. — Ты уже просчитал вероятность выхода из боя и разворот на прыжок? — Да, — мрачно сказал аран Убедился, что ничего не получится? — Да. Это все потому, мягко сказал Хенрик, что ты очень хороший командир, но плохой политик. Что? Удивился Хирш. Да о чем? В плане есть процедура отмены, произнес Штоль. На случай появления дополнительных сил противника на противоположном векторе движения. Ты активируешь заложенный план, программы выполняются, выходишь на разворот, даешь новые координаты и прыжок. У твоих кораблей хватит запаса на такой ход. Расстояние не так велико. Но... «Твоя ошибка в том, — тихо сказал Хенрик, — что ты не рассматриваешь возможность бросить друга и половину своих людей на поле боя, оставить их на смерть. А ты должен это сделать». «Что? Ты должен лететь, Арен. Обязан. У нас только один шанс, и ты не должен упускать его». «Лишиться половины флота?» — воскликнул Хирш. «Что, если Рус прав, и там именно главная база противника?» И там основные силы врага. С чем я туда отправлюсь? «С самыми мощными кораблями Союза, хладнокровно произнес стратег. Мы уже это обсуждали, хотя речь шла об этой системе. И ты прекрасно знаешь, что либо так, либо никак. Либо ты как-то выкрутишься и утащишь на тот свет врага, либо мы все умрем зря. Собственно, мы все уже умерли, Аран. Смирись с этим. Мы все знали, что это билет в один конец, Хенрик потрясенно произнес адмирал, я я не могу бросить тебя и твой флот, а должен резко произнес Штолл, обязан. Ты не просто солдат на поле боя, ты не сопливый лейтенант, ты даже не простой адмирал, который может заявить у меня приказ. Ты решаешь Аран, от тебя зависит будущее нашей цивилизации, и ты обязан сделать все, чтобы его обеспечить. Все. Хирш молчал. Он знал, о чем говорит его друг. Он уже принял решение еще там, на прайме. Он сделает все, правое и неправое, хорошее и плохое. И он будет ответственен за все, и за хорошее, и за плохое. Уже не адмирал, ни советник, ни исполнитель. Он нечто большее. И у него есть долг сделать то, что может сделать только он, потому что больше не может никто. В моих кораблей нет запаса топлива. Мы полностью исчерпали гипердрайвы, тихо произнес Хенрик. Мы останемся здесь, свяжем силы врага, как и планировалось. Если Центральная система рядом, оттуда сейчас летит подкрепление. Враг стянет силы сюда. Есть шанс, что ты прибудешь на все готовенькое к оголенному тылу противника. Застанешь его со спущенными штанами и голой задницей. План прежний, Аран. Я держу, ты бьешь. Меняется только твоя позиция. И время. Время идет, друг. Идет. Да, тихо сказал Хирш, да. Он медленно стянул перчатки брони и уронил на пол. Опустился на край ложемента, положил руки на пульт управления. Лучше так. Он должен чувствовать руками, что делает. Никакой виртуальности, никаких иллюзий. — Что это за музыка? — тихо спросил он, набирая последовательность команд и вызывая основное ядро управления системой планирования и стратегии. «Какая — Какая? — встрепенулся Хенрик. — На, тебе слышно? Это тут у меня. Девчонки из отдела тяжелых вооружений где-то откопали. Говорят, это мое культурное наследие досталось от предков. Что-то ужасно древнее, переписанное музыкантами тысячу раз. Очень сурово, оценил Хирш. Тебе подходит. Ну да, сказал Хенрик, который на своем экране прекрасно видел, что делает его командир и какие команды он вводит. Это песня об огромных бобищах в броне, что на крылатых конях летают над полем боя и собирают души павших воинов. Это романтик, — произнес Аарон, подтверждая приказ. Любой, кто сел за штурвал военного космического корабля, немного романтик и немного фаталист, — откликнулся Штолл. Они помолчали. Указания адмирала пошли в систему, завертели шестеренки огромной бюрократической машины. Один план отменен, другой план введен в действие, срочная отмена сотен приказов, сотен курсов, смена приоритетов. Хирш, конечно, ввёл новые координаты для прыжка, для всей группы. Теперь вычислители и искины обрабатывали новые команды, расталкивая по всем системам флота новые указания. Это не произойдёт мгновенно, на это нужно время. «Знаешь», — сказал Хенрик, насчет «насчёт Марины». «Прости», — машинально откликнулся Аарон, — «Я сам застрял тут с тобой. Понимаю. Мы в последнее время с ней не очень ладили. Она не хотела общаться со мной. Не хотела протекции, знаешь, дед-адмирал и все такое. Хотела всего добиться сама. Свой путь, свой выбор. Может, я слишком сильно давил на нее. Может быть. Она вроде как пряталась. Но не то, чтобы всерьез, Я, конечно, следил за ней как мог. Издалека. Последнее, что я знаю... Это то, что ее приписали к некоему посольству. Хирш стиснул зубы, промолчал. аран там был твой кот и правительственная бирка секретки». «Да», — неохотно признался Хирш, — «проект Магды, но очень важный и секретный. Даже сейчас...» Арон помолчал, собрался с духом и тяжело вздохнул. «Вероятно, — медленно произнес он, — сейчас ее нет в Союзе». Группа послов была направлена в Минджу с просьбой о помощи. Она сопровождает группу как представитель разведки. Задание опасное. Я не знал, что это твоя внучка. Была информация, что они прибыли на место и ведут переговоры, а потом. потом все закрутилось. Других вестей у меня нет. Посольство к Минджу, медленно произнес Хенрик и вздохнул. Может, оно и к лучшему. Эта дрянь туда вроде так и не добралась. «Не добралась», — хрипло подтвердил Арон. Они снова помолчали. Каждый на своем экране наблюдал, как разворачивается флот. Новый план вступил в действие. Корабли Хирша меняли направление движения, тормозили, разворачивались, ложились на новый курс, собирались в новую формацию. Корабли Хенрика с боем продвигались к орбитальным укреплениям, по дороге пачками уничтожая мелкие корабли врага. Им навстречу двигалось основное ядро сил противника, самые большие и мощные корабли. Они встретятся у первой орбитальной базы, минут пятнадцать двадцать. Тогда все и начнется. Мне пора, чтол вздохнул. Тут уже очередь запросов. Они без меня собственную задницу не могут найти. Да, лязгнул Хирш, Хенрик, а! Я все сделаю как надо. Все. Верю, откликнулся Хенрик. От тебе зараза верю. Вперед и вместе! До самого конца!» «До самого конца!» — отчеканил привычную формулировку десанта Штолл. «Увидимся на той стороне, друг!» «До встречи!» — бросил Хирш и резко отключил личный канал. Он углубился в работу, разбирая срочные запросы и корректируя выполнение процедур. Группировка разворачивалась, навигаторы вводили в централизованные системы управления новый курс. Капитаны слали приоритетные запросы, тактические группы распускались и формировались заново. Надо было всем этим заниматься, отдавать приказы, подтверждать изменения, выкраивать куски из старых подходящих планов и врезать их в новые. И скины и вычислители захлебывались, пытаясь срочно перестроить всю логику поведения флота, выработать новые концепты обороны и атаки. Неповоротливая военная махина поворачивалась. И Хирш с головой ушел в работу, не позволяя себе даже думать о том, что сейчас происходит там, у укреплений Тьюра. Конечно, краем глаза он поглядывал на мониторинг действий группы Бета. Обязан был поглядывать. Он должен был знать, на какой стадии находится операция Хенрика, пока все шло согласно плану. Пять минут десять. Личный вызов красной линии полыхнул на забрали, заставив фары моргнуть. «Опять?» «Да», — резко бросил он, принимая вызов. «Что там?» «К расположению оперативной группы приближается корабль», — отчеканила супервайзер. «Гражданский легкий грузовик только что вышел из гиперпрыжка. Он передает код администрации президента Союза систем. Высший приоритет». «Что?» Пораженный Хирш закрыл окно управления группировкой. «Запрос есть?» «Так точно. Срочный запрос на личный контакт с вами, адмирал. Вызов от капрала военной разведки Мариам Сус. Передача заверена кодом капитана корабля Корсофлином. Хирш прикрыл глаза. Медленно втянул носом холодный фильтрованный воздух. «Да вы издеваетесь», — пробормотал он. «Сэр». Аарон резко открыл глаза, выпрямил спину, будто в нее воткнули раскаленный железный штырь. «Корабль включить в состав группы «Альфа», — отчеканил он, «снабдить необходимыми кодами безопасности, обеспечить охрану правительственного класса, открыть прямой личный канал видеосвязи, ответить на запрос, отложить текущую процедуру старта на 10 минут, исполнять немедленно». Он успел сделать пару глубоких вздохов, пытаясь усмирить пустившееся в скач Прежде чем назабрали, прямо перед ним открылось окно видеосвязи, Адмирал Арен Хирш, сэр, выдохнула голубоглазая блондинка, склоняясь к камере. Капрал военной разведки Мария Амсус, код подразделения 206 на связи. У меня срочное сообщение от исполняющей обязанности президента Союз систем Магдален Кин. Да, мягко сказал Аарон, я слушаю. Но он не слушал. Он внимательно разглядывал худое, бледное лицо с торчавшими скулами, пытаясь высмотреть в нем знакомые черты старого друга глаза да немного есть впрочем ее же судя по документам конструировали заново он под кожей едва видны тени от искусственных материалов сейчас когда она так побледнела они особенно заметны девочка выглядит истощенной, измученной что им довелось перенести где ее носила через что она прошла Таким образом, прошу разрешения осуществить стыковку и подняться на борт флагмана для проведения дальнейших консультаций от Чиканила Капрал. Хирш растерянно моргнул, наверное, впервые в жизни. Он прослушал доклад, пропустил его мимо ушей, тоже впервые в жизни. Впрочем, он не уловил ключевых острых фраз вроде «немедленно атаковать» и «отмена операции». Была только обычная бюрократическая сэр у нас прыжок через десять минут тихо сказал хирш стыковка откладывается но сэр позвольте я обращу ваше внимание марина медленно произнес аран девчонка умолкла на полусловии и побледнела еще больше хотя казалось это невозможно хирш не отводил взгляда от ее лица рассматривая то чего у него никогда не было и уже не будет марина мягко повторил он Примите код личного канала. Я сейчас его вам передам. Отойдите в сторону и воспользуйтесь личным коммуникатором. Даю вам 10 минут. Я... Суз запнулась, и на щеках ее проступили красные пятна. Я не понимаю. Мой друг, адмирал Хенрик Штолл сейчас ведет бой. Вероятно, последний в его карьере. Пожалуйста, сделайте вызов. 10 минут, капрал. Это все, что я могу вам дать. Но я, потрясенная Сус, отпрянула от камеры, бросила взгляд через плечо. Мое задание — срочное сообщение. Наверняка этот бездельник Корса где-то рядом. Хирш вздохнул. Пусти его за ком, мы с ним поговорим. Насколько я помню, парень он ушлый и наверняка в курсе всех дел. Сус оглянулась еще раз, потом поднялась и исчезла с экрана. И вместо занял худощавый паренек, мрачный, как смерть, с запавшими глазами, блестевшими нездоровым светом. «Привет, босс!» — сказал он и криво улыбнулся. «Помнишь меня?» «Жив, бродяга!» — констатировал Хирш. «Ну, «Что там у вас стряслось? Давай в двух словах некогда мне базары разводить». «Помнишь, ты послал нас на край света искать рецептик для победы над врагом?» — сказал Корса. «Ну так мы его нашли». «Я привез тебе волшебную палочку, адмирал, которой ты одолеешь урага. Сделка, босс!» «Так...» — Хирш нахмурился. «У тебя минута. По-деловому, что нашли и что привезли». «Ну...» но... — Флинн почесал отрастающую щетину на остром подбородке. «В общем, много где мы были, метались, как подорванные по дальним краям, но в итоге набрели на одну заброшенную систему. Там, на разбитой планетке...» Подобрали мы один старый ком, в котором живет, офигеть, какой древний искусственный разум. И он, значит, и говорит, что раньше воевал с этим темным уродом с Сакраин и знает, как его одолеть. И ты притащил эту подозрительную штуковину сюда?» аран нахмурился. «В мой флот?» «Не сразу», — откликнулся Корса. «Сначала в союз. Там с ней пообщались кто надо и в целом вроде одобрили...» — Им понадобилось срочно доставить эту штуку к тебе, уже на другой край рукава. И угадай, кого они запрягли опять спасать галактику. — Поверить не могу, — пробормотал Хирш, косясь на экран управления. — Половина рукава. — Кстати, — подхватил Корса, — у нас тут есть для тебя личное послание. Велено передать сразу, из рук в руки, а все остальное потом. И ещё тут твои цепные псы требуют, чтобы я немедленно занял место в строю и готовился к прыжку. «Мои системы уже набиты вашими пакетами данных, надо бы как-то разгрести». «Послание?» — удивился адмирал. «Что за послание?» «В общем, — сказал контрабандист, — я отправляю тебе весточку, босс. Ты пока изучи, а я пойду по рулю немного». Экран потемнел, на личном канале появился новый файл, видеозапись. Коды шифрации правительственные. адресовано лично Арнухиршу, Хиршу, открыть может только он своим личным ключом. Даже не ключом командующего флотом, а именно личным. Хирш помедлил лишь секунду, потом запустил файл. На экране появилась Магда, безо всякой ретуши. Усталая женщина в возрасте, с пронзительно зелеными глазами и рыжими волосами, наспех зачесанными назад. Глаза набухшие и покрасневшие, на щеках бледные пятна. Вид очень усталый, но взгляд, взгляд все еще горит огнем. «Арон, — резко сказала президент. «Видимо, мне придется извиниться. Твое легендарное чутье тебя не подвело. Мы уладили свои разногласия со Свенбергом, и я еще формально президент Союза в том, что касается гражданской части. Оказалось, тот проект с посольством, выстрел на удачу, про который все уже забыли, принес свои плоды. Ты выбрал верное направление и правильных людей». Они нашли даже больше, чем искали. Древний Искин, последний житель уничтоженной цивилизации, уничтоженный именно этим богом Тюра. Искин, называющий себя Илином, ненавидит этого темного бога больше, чем мы все вместе взятые. У него есть оружие, способное уничтожить врага вирус. Но Искин нужно подключить к системам темного бога напрямую к центру, к сердцу противника. С помощью вируса он нейтрализует его связь с исполнителями, с захваченными людьми и уничтожит врага. Одержимые станут свободны, война прекратится. Наши эксперты оценили этот план и нашли его вполне возможным. Он не безумнее твоего. Шансы есть. Главное, разрушение от тобой центральной базы не поможет. Враг останется в наших людях, в их разумах. Необходимо, чтобы Илин вытравил его из наших систем и людей. «Чрезвычайный посол Вака Гостерум расскажет тебе подробности, поверь ему. Но верь и своему чутью». Чуть помолчав, Магда наклонилась ближе к камере и продолжила. «Если ты был прав в этом, возможно, ты был прав и в остальном. Не знаю, как ты это делаешь и в чем тут дело. То ли в природной удаче, то ли в способности анализировать любую информацию лучше, чем эскины. Вероятно, ты поступил так, как должен был поступить» так, как подсказывало тебе твое чутье. Мы остались без защиты. Бои идут в верхних слоях атмосферы, враг атакует. Нам осталось недолго. Но ты рядом с центром врага, и у тебя в руках смертельное оружие. Ты оказался в нужном месте в нужное время. Твое чутье тебя не подвело. Как бы ты это ни делал, сделай это еще раз. Отомсти за нас всех. Нанеси удар. Магда наклонилась еще ближе, нахмурилась. «Прости, аран сказала она, — «прости меня за грубые слова и прими мое благословение. Мы все делаем то, что нам нужно сделать, и наши собственные желания не должны мешать долгу. Хотела бы я, чтобы все сложилось по-другому, все это, моя жизнь, твоя жизнь. Но это невозможно. Сделай то, что должен сделать, аран Мысленно я с тобой до самого конца. Прощай». Зеленые глаза Магды вспыхнули яростным огнем, рыжие волосы встали дыбом, Прожигая взглядом собеседника, она наклонилась еще ниже и яростно бросила в камеру: Сожги их всех, Арен! Сожги их всех! Экран опустел. Внизу по темному фону побежала белая строка текста. Ее явно добавили уже после записи, торопливо прицепив к готовому пакету сообщения. Фрегат Токры упал на командный центр, район уничтожен. «Все, кто находился в центре, числится пропавшими без вести. Не думаю, что кто-то выжил, Аарон. Что бы ты ни делал, делай это быстрее». Командующий силами обороны Союза адмирал Юхан Свенберг. Глаза Хирша остекленели. Невидящим взглядом он уставился в пустой экран. Его пальцы вцепились в пульт, царапая стальные клавиши. Если бы на нем были перчатки брони, От панели управления остались бы только разбитые куски. На перчатке он снял, и пальцы беспомощно царапали гладкую пласталь, срывая ногти об острые углы укрепленных клавиш. «Магда!» «Адмирал! Адмирал Хирш!» аран медленно выдохнул. Сведенные судорогой пальцы застыли на клавишах. Он должен делать то, что необходимо, невзирая ни на что. «Он! Стальной адмирал!» «Аарон Хирш. Здесь и сейчас». Взгляд Аарона медленно сфокусировался на забрале шлема. Там на гладкой поверхности снова было изображение с грузовика Корса. На этот раз перед камерой находился тощий лысеющий мужик, затянутый в черное и похожий на паука. Бледное изможденное лицо человека, проведшего сутки на беговой дорожке. «Вакка». «Вака Гостерум, чрезвычайный посол, глава миссии». «Посол Гостерум», — медленно произнес Хирш, сжимая и разжимая онемевшие пальцы. «Полагаю, вы должны сообщить мне некоторые подробности вашей новой миссии». «Совершенно верно», — хрипло сказал посол и покосился куда-то в бок, где явно что-то лежало. «Это может прозвучать как небылица или легенда, но поверьте». Служба безопасности Союза проверила эти данные. «У вас пять минут», — твердо сказал Хирш и почувствовал, как игла автоматической аптечки кольнула его плечо. «Будьте кратким. Флот совершит прыжок к базе противника в самое ближайшее время». «Это нам и надо», — воскликнул Гостером и принялся быстро говорить. Хирш слушал его в полухо. В основном он уже понял, в чем заключается смысл операции. Мало уничтожить базу противника. Надо убить его изнутри, запустив в его системы смертельный вирус. Это казалось невозможным, но когда это останавливало адмирала Хирша, невозможно. Он не знал такого слова. Зато он знал другие слова. Те самые, которые услышал минуту назад. Их он знал хорошо и собирался выполнить последний приказ своего президента — сожги их всех.